Руна сорок шестая Лоухи похищает небесные светила И огонь из очагов калевалы. Во всех пробудил радость своим пением вещий старец. Одной хозяйки похвел и недовеселья. Пробралась она тайком в светлую калевалу, чтобы новую беду накликать на ненавистную землю. Дошли звуки Кантели и голос певца до месяца и солнца. Вышел месяц из своей избы и спустился на кривую березу, чтобы лучше слышать звонкое Кантели. Вышло следом солнце из своего золотого замка и село рядом с месяцем на сосну. Чтобы внимать с ликованием Песням вещего старца. Тут и подкараулила их Злая старуха Лоухи. Схватила она сосны солнце, А с березы месяц, И унесла в угрюмую похьелу, Где заперла их на тяжелые засовы В недрах железной горы. «Никогда не выйдет из утеса на волю месяц», — сказала злорадно старуха Лоухи, «и не будет вовек светить на небе солнце, если сама я не дам им свободу». Как только укрыла хозяйка похьелы месяц и солнце внутри скалистой глыбы, отправилась злая обратно в Калевалу, и выкрала огонь из всех очагов, лишив ненавистное племя Калевы тепла и света. Повисла над землей ночь без просвета, спустился густой всеобъятный мрак. Темны сделались дома вяйнялы, и даже наверху в небесных пределах окутала темнота жилища грозного уко Тяжко стало жить без света и огня в бесконечной ночи, и затасковали люди. Не понравилось и у Ко, что подевались куда-то месяц и солнце. Вышел Творец Небесной Тверди на край темной тучи посмотреть, не виден ли, где месяц и не светит ли солнце, но не смог отыскать пропавшие светила. Тогда достал Укко огненный меч и выбил в небе за звездной оградой горящим клинком живую искру. Ту искру спрятал он в шитый золотом мешочек, а его положил в кованую серебряную шкатулку. Отдал держатель мира искру Деве Воздуха, чтобы нянчила она и ее и выросли под опекой девы новый месяц и новое солнце. Сев на край высокого облака, принялась дева качать и боюкать огонь в золотой люльке на серебряных цепях, чтобы рос он сильным и ярким, дабы потом озарить весь мир. Гладила она пламя перстами, нянчила искру в ладонях, но так случилось что выронила нерадиво малютку из рук. Содрогнулось небо, распахнулись двери воздуха, и помчалась огненная искра красной каплей вниз. Шипя в толщах туч, прошла она сквозь все девять небес и упала на землю. Увидел летящую искру старый Вианеменен и сказал Ильмаринину, Пойдем разузнаем, что за огонь спустился с небес на землю. И отправились герои в путь, туда, куда упало небесное пламя. Долго шли они в темноте под холодными звездами, пока не вышли к реке Неве, разлившейся перед ними в широкое море. Стал тут мудрый Вяйнемёйнин строить в ближней роще лодку — а кузнец Ильмаринин взялся делать сосновые весла и еловый руль. Скоро управились они с работой, а как спустили лодку на воду, решил и старец узнать у матери своей ильматор где дальше искать им упавшую искру. Позвал Вянемёнин дочь творения прекрасную Ильматар, и тут же явилась она из реки навстречу его лодке, — Куда путь держите, герои? — спросила Ильматор. — Пропал бесследно из наших жилищ огонь, — ответил Вяйнемейнин. — Живем мы теперь без радости во мраке. Оттого и собрались в дорогу, чтобы отыскать пламя, упавшее на землю с края облака. — Нелегко будет найти то пламя, — сказала прекрасная Ильматор наделало оно уже немало зла на земле и поведала дочь воздуха о том как упала искра красной капли с небесных равнин творца где сам уко высек ее огненным мечом и пройдя воздушные просторы скатилась сквозь дыру для дыма в новое жилище турии в новый дом полвойнина Там, в жилище Турии, принялся огонь за бесчинство и дурные дела, опалил бороду хозяину, сжег груди деви и сгубил жаром дитя в колыбели. Отошел ребенок в жилище Маны, ибо создан был для смерти, для погибели от мук в жгучем пламени. Мать же его не отправилась в царство Туони потому что умела заклинать огонь и знала, как изгнать его из дома. Через игольное ушко, через отверстие в топоре выставила она искру наружу. Бросившись прочь от жилища Палвойнина, стала жечь искра, поля и болота, а потом скатилась в волны озера Алуэ, и, заблистав красным огнем, вскипели его воды. Поднялось озеро из берегов от дико бушующего пламени, и плохо стало рыбам в своем доме, погнал их огонь на скалы. Решил тогда поймать искру Йорш, но не догнал ее. Устремился за ней кривошеей окунь, но ускользнула она и от окуня. Тогда взялся Сик изловить огненную искру. В два счета настиг ее и проглотил злое пламя. Вновь вступила Алоэ в берега, опустилась на привычное место, но вскоре почувствовал сиг пожравший искру жгучую боль внутри, и заметался в ужасе у мысов, сиговых островов и утесов семги. Видя такие страдания, пожалела сига пеструшка и проглотила его, чтобы прекратить несносные муки. Но вскоре сама она почувствовала огненный жар в очреве и заметалась от боли у подводных утесов семги и щучьих пещер. Сжалилась над несчастной пеструшкой серая щука, и, желая избыть ее страдания, Пожрала бедную целиком, без остатка. Однако вскоре испугалась щука, ибо принялось саму ее нещадно жечь пламя. Заметалась щука у мысочков, искал с крикливыми чайками, но никто не захотел помочь ей, чтобы, убив, избавить от страданий. Так и плавает серая щука в водах алоэ, терзаемая жаром огня и неспособная сама утолить мучение Поблагодарив Ильматор за рассказ, отправились Вяйни-Мёйнин с Ильмаринином к озеру Алуэ, где на берегу ободрали можжевельник и связали из сеть, скрепив ее ивовой корою. Протянули они готовый невод по отмелям и косам, Возле подводных скал и гротов семги, Возле сиговых островов, поросших стройным камышом И поилистым заливом Но не смогли поймать ни серой щуки, Проглотившей искру, ни иной рыбы. Слишком крупны были ячеи в сети измочала. Стали потешаясь издевиться рыбы, И сказала щука-щуки, прошептал сик-сигу, и семга спросила семгу, или уже мертвы умелые сыны Калевы, которые вязали сети из льна и пугали рыб шестами. Услышал старый вянемянин обидные рыбье речи и ответил им, «Живы еще герои Калевалы, если один умрет, то двое ему на смену родятся». Есть у них и длинные колотила, и найдутся на страх вам льняные сети.